Лагерем стали посреди галереи, на одинаковом расстоянии от завала и затопленного участка, и тот и другой представлялись достаточно опасными, и от них хотелось держаться подальше. Риск повторного обвала вполне имел место, и точно так же мог существовать риск дальнейшего провала и затопления галереи. И случись то или другое, нужно иметь кратчайшее расстояние для эвакуации – назад на тайной тропы или в полузатопленный коридор на юг. Сотников отчетливо понимал, что обойма сейчас, словно человек, застрявший на кочке посреди бескрайних болот. Вокруг топкая трясина и лишь две тонкие скользкие тропки, по которым можно убраться из гиблого места. И даже они, эти тропки, не гарантируют безопасность. Шаг влево, шаг вправо — смерть, мчительная и страшная. Как не хотел этого Серега, пришлось выделить поисковый отряд на тайные тропы, искать крепь для тоннеля. Сооружение, возводимое для предотвращения возможности обрушения окружающих горных пород в горных выработках, а также при строительстве шахт, тоннелей и метрополитенов и других подземных объектов. Проще говоря, подпорки для сводов выкапываемой пещеры. Впрочем, углубляться в лабиринт не пришлось. Буквально в сотни метров, свернув с тропы на север, нашли целую вереницу комнат со стойками кросса. Параллепипеды, собранные из стальных уголков, хоть и обладали конечным запасом прочности все же лучше чем ничего тонны породы не удержат подойдут только для локальных осыпей но если завал нестабилен туда с любой крепью соваться опасно задавит пока часть бойцов вытаскивала стойки ушли под воду еноты прапор баллон на спину страховочный шнур к поясу и вперед у ребят было самое опасное задание здесь вам и угроза утопления, и возможность нарваться на любую нечисть. Огнестрел под водой почти бесполезен, а специальных автоматов типа АПС обойма не имела. АПС. Автомат подводный специальный. Разработан в точмаш. Из эффективного вооружения только нож. Но кто знает, что там под водой может обитать. Нарвешься на страхолюда типа клеща и клей ласты. И еще одна опасность – переохлаждение. Холодная вода вытягивает энергию. Много энергии. И рано или поздно наступает критический предел. Другое дело, что и ребята закаленные, да и гидрокостюмы должны помочь. И все же Серега обозначил отсечку по времени полтора часа на погружение. Не уложились? Значит, не пройдем. Еще одна группа, ушедшая в разведку, злодей с немым и шпионом. Южный коридор казался наиболее верной дорогой. Даже если и не уводит в обход завала. Достаточно будет, если выведет из этой западни выкинет в любой точке транзитной галереи. А там уж джунглями можно до следующего входа подняться. Пока часть бойцов таскала стойки кросса, остальные приступили к земляным работам. Полностью разобрать завал возможности не было. И селенок маловато, и времени немного уйдет. Да и банальном отчасти нет. Серьезной крепи, способной выдержать тонны породы. А вот прокопать узкий лаз, чтобы человеку протиснуться и осла протолкнуть, вполне по силам задача. Лас пошел сначала под нищем тягача. Клиренс. У него сантиметров 60. Вполне просторная пещерка получалась. Клиренс. Расстояние от грунта до наиболее низко расположенного элемента конструкции машины. Грузовика, танка и так далее, исключая колеса или гусеницы. К тому же, 7 метров внутрь кучи не копать. Но даже здесь, под днищем, работать было опасно, протискиваясь к завалу, чтобы осмотреть породу. Серега сразу обратил внимание на торсионы. Тонны грунта, навалившись сверху, изогнули стержни дугой, продавив тушу тягача. «Торсион, длинный вал, который вращает колесо, или каток, если мы говорим о бронетехнике, и который фактически служит опорой для всего корпуса, танка, тягача и так далее». Казалось, еще совсем малое усилие, и они лопнут, притиснув днище машины к бетону и сплющив человечка. «Уголками, уголками надо подпереть, усилить», — мелькнула мысль. «Не равен час». Работать приходилось медленно и осторожно, чтобы не потревожить породу слишком активными действиями. Из шансового инструмента в основном саперки. Штатно у каждого бойца. Больших полноразмерных лопат всего три, да и те совковые. Серега, планируя выход, захватил их только по настоянию важняка. Не думал, что пригодятся. Хотя вряд ли здесь применима лопаты с длинными черенками. В ограниченном пространстве куда удобнее МПЛ, чем полноразмерный дрын. МПЛ. Чаще всего короткую лопатку называют оперной, Хотя на самом деле она называется МПЛ-50. Малая пеходная лопатка, длина 50 сантиметров. Едва углубились на пару метров, стало понятно, что порода еще активна. Да, она легко поддавалась, оставалось только выгребать и вытаскивать из лаза. Но это был плохой знак. Завал не слежался даже за долгие годы. И вероятность осыпей очень велика. Миллионы тонн давили сверху. И если сломать установившееся хрупкое равновесие, локальные осыпи могли спровоцировать более крупные подвижки грунта. Раздавить, как букашку. «Серег, я тебе честно признаюсь». Заглядывая в черный зев узкого штрека, поделился Знайка. «И я сейчас, сука, как самый последний...» Он запнулся, не находя сравнения. «Страшно лезть. У меня, знаешь, воображение хорошо работает». Так и вижу, как свод обрушивается. — Нам не придется, — успокоил Серега. — Тебе, мне, буку и злодею. Это вот пацанам. И я как-то не удивлюсь, если они взбунтуются. Они солдаты, они не шахтеры. Бой — это их. А ползать в тесной кишке он развел руками. — К такому нас жизнь не готовила. И Академия тоже. Тем не менее, начало было положено. Работали по Один внутри, в штрейке, дорогу пробивает, отгребает породу и грузит на брезентовый лоскут метр на метр, и еще трое снаружи, один лоскут вытягивает, и двое на страховке, готовые в любой момент дернуть шнур и вытащить шахтеров на свет. Работать приходилось неудобно, лежат то на одном, то на другом боку, что не давало возможности выгрести породы побольше. В штреке стояла духота. Несмотря на холод паутины, воздух в узком лазе очень быстро нагревался от дыхания. К тому же и пылище до черта и куски ткани, через которые дышали шахтеры, очень быстро забивались пылью. Однако, хоть и медленно, постепенно дело двигалось. Через пару часов смогли установить, наконец, первую стойку. Параллелепипед, усиленный множеством привинченных в распор уголков, лег горизонтально, продолжив ход из-под в вглубь завала. Еще 3 метра плюсом. Высота хода осталась той же, сантиметров шестьдесят, и это давало определенную надежду. Человек, даже и дровосек, хоть и без снаряги, пройдет, а слов можно разобрать на составные части. К этому времени вернулись енот с прапором и вести принесли неутешительное. «Не пролезем!» Сидя у кромки черного гладкого зеркала, помотал головой Сашка. Он уже вытер голову и горелся теперь, укутанный в серебрянку до самой шеи. «Там жопа, командир!» Заили на местами очень сильно. Стыки тюбинга разошлись, из них жидкая каша выперла. Даже протискиваться местами пришлось. И расстояние. Так и не смогли до конца добраться. Хотя прошли метров семьдесят. В двух местах есть пузыри воздуха под потолком. Выбирались, передыхали. Дальше там фактически тупик. Галерея все время опускается, и в конце уже не вода, а хер пойми. Ил что ли? Липкий, сука, затягивает, как таресина. Евгена чуть не потерял. Он уже по пояс провалился и продолжал благополучно погружаться. Рапор, подтверждая, кивнул и поежился. — Опоры для рук нет. — Выгребаешь, а толку? — Я влип. — И там как потянет вниз. Минута — и все. Каюк. Но Саня успел за ребро закрепиться. Вытащил. — Отдыхайте и присоединяйтесь. Серега кивнул в сторону завала, откуда мелькал свет фонарей и доносился шум работ. Десять метров прошли. Может, и впрямь получится. Однако вскоре прохождение усложнилось. Начались осыпи. Первая осыпь. Обвалился небольшой пласт, всего-то полметра в поперечнике, лишь слегка присыпал работающего в штреке Хенкеля. Вреда не принес, только землицу за шиворот. Но это было предупреждение. Продолжать работы становится все опаснее. Выбравшись наружу, Леха лезть пока больше не решился. Посмеиваясь над своим бойцом, в штрек ушел маньяк. Но и он долго не проработал, углубившись всего на полметра. Вторая осыпь куда больше завалило его с головой, и стоящим на контроле спешно пришлось дергать страховку. Выволоченный наружу маньяк очумело тряс головой, тер глаза и отплевывался, и под ехидным прищером Хинкеля лезть в штрек повторно отказался и он. И все же пока осыпи были локальные. С ними успешно боролись крепью, втаскивали охапку уголков и там, прямо на месте, собирали в жесткий прямоугольный каркас, подпирая потолок, и усиливая дополнительными уголками по граням параллелипипеда. Куда хуже, что эти малые осыпи меняли внутренний баланс завала, что грозило более серьезными последствиями. К вечеру, когда вернулась группа злодея, прошли еще три метра, и того пятнадцать. И тогда же стало понятно, что иного пути, кроме как насквозь, у них нет. Не уверен, что пройдем. Уж лучше кишками троп блудить, чем там. Сягивая мокрые штаны И вытряхивая из берцы в воду хмуро сказал злодей Это галерея, в которой мы сидим Наверняка ведет каким-то шахтам или выработкам А коридор Что-то вроде пробного штрека Сначала четко на юг уходит Потом начинает восточнее забирать Мы уже думали, что сможем таки обойти Да хер там Он в пещер выводит Точь-в-точь -точь, штольни на наших горизонтах Там развилок море Есть и горизонтальные, есть и выше-ниже Настоящий лабиринт пылища грязища колонны сталагнатовые. Кое-где и потрескивает». Он постучал пальцем по дозиметру. «Фон небольшой, но есть. Не пройдем». «Сталагнат. натечно капельное отложение в карстовых пещерах. Сталагнаты представляют собой колонноподобное образование, возникающее при соединении сталактитов, сосули, которые свешиваются с потолка, и сталагмитов, сосули, которые поднимаются с пола». «Выше или ниже уводят?» заинтересовался торчащий тут же отдыхающий от погрузоразгрузочных разгрузочных работ дровосек. «А ведь мы сейчас выше наших Штолин находимся. Выше на полтора километра. И дальше километра на шестьдесят. Тридцать горизонтов. 40 метров между ними. Триста-четыреста метров вниз. И дома. А дорогу-то ты — покосился на него злодей. «Да это наверняка единая система пещер. Но там лабиринт черт ногу сломит. После первой сотни шагов уже потерялся». Мы по веревке шли, да и то я стремался. Перетерлась о камень на любом повороте. И останешься навечно. Жить во тьме у корней гор. Горлом, бля! С этим Серега тоже был согласен. Уж лучше плутать, кишками, троп, куда-нибудь да выкинуть со временем, чем лезть в дебри пещерного лабиринта. На ночь работы прекратили. Нужен был отдых. Ребята сидели за ужином напряженные, неразговорчивые. Серега все понимал. Бойцы-то они бывалые, а вот шахтеры никакие, а с непривычки самые мрачные мысли в голову лезут. Каждый уже не по разу побывал в штреке, и каждый испытал этот страх, когда над головой миллионы тонн породы, готовые в любое мгновение упасть вниз, и ты в каждый очередной удар лопаты о стенку штрека сжимаешься внутренне. Сейчас обвалится или погодит, и поживем еще, да и тесно, как в гробу. Не только с завалом, а еще и с клаустрофобией борешься. Первая часть пути, самая легкая, фактически пройдена. Дальше только хуже пойдет. А осыпи уже начались, и кому выпадет жуткий жребий? Утром едва лишь продолжили наткнулись на страшную находку, которая еще больше усилила напряжение. Карабас, залешив штрек, выбрался оттуда, и десяти минут не прошло. Тело там. Уже сгнило все, истлело. Я лопатой ткнул... Камень не вывалился. За ним ботинок торчит. Копнул еще кость. Ну, как кость? Не кость, остатки. Раздроблены на куски. Что делать-то? Вытаскивать будем? Вытаскивать, конечно, — заволновался Знайка. Опознать попробуем. Вояка, научник или кто? Может, не стоит? Вопросительно глядя на Серегу, спросил Букаш. Это же могила теперь, ребят. Он пятнадцать лет там лежит, пусть и дальше остается. Я бы тоже не стал, — мрачно сказал Дровосек, — «Не трогайте покойника!» «В обход копать?» язвительно усмехнулся Илюха. «В обход нельзя», — согласился Сотников. «Каждый метр надо экономить. Уголков мало. Вытаскиваем». Очень скоро он пожалел о своем решении. Вынутое из завала тело, фактически, на человека уже не походило. Настолько изломанным оно оказалось. Сплющенная грудная клетка, раздробленный череп, множественные переломы конечностей. Человек словно попал в мясорубку. И это зрелище, конечно, смелости не прибавляло. Ребята, сгрудившись, стояли вокруг, и Серега голову мог отдать на отсечение. Каждый сейчас примерял незавидную участь этого человека на себя. Хорошо, если сразу и намертво. А если жил еще какое-то время, лежал там, понимая, что выхода нет, и умирал. Долго? Страшно? Мучительно. Зато знайка прилип к останкам намертво. И вчера, и сегодня, с самого утра, он неотлучно дежурил у Штрека. Серега строго-настрого запретил отлучаться. Медик может понадобиться в любой момент. И весь извелся. Он все ждал, что из-под завала начнут вытаскивать одно за другим тела. А может, чем черт не шутит и останки таинственного кощея, Но других находок не последовало. Вынутый из-под завала оказался армейцем. На это указывал и чип шунт и нашивки бойца ПСО. Впрочем, оно понятно и так. Заградотряд, смертники оставшиеся удерживать наступающую на пятки опасность, давая основной группе отодвинуться на безопасное расстояние и подорвать тоннель. И кому же еще оставаться в заградотряде, как не армейцам? Часть формы успела разложиться вместе с телом, но нашивка с позывным смутно угадывались. «Ровер» или «Роджер», — отряхивая шеврон от земли, прочитал Илья. «Сгнило. Буквы еле видно». Он вытащил нож, аккуратно спорол нашивку по шву. «Вернемся». Обязательно на доску повесим. Героическую смерть принял. Ну и в архивах найдем, кто это. С этого момента прохождение сильно усложнилось. Словно потревоженное тело, сроднившееся за столько лет с завалом, начало мстить своим обидчикам. Дальше пошел камень, булыжники размером с голову. Вынимать их по одному не представлялось возможным. Один опирался на другой, тот на третий, четвертый, и тревожи один, потревоженными оказывались еще с десяток. В глубине завала потрескивала, пересыпалось, перекатывалась сухим стуком, отчего подрагивали своды штрека, осыпая копающегося бойца землей и мелкими камешками. Каждый новый человек, уходя в штрек, долго сидел перед черной дырой, набираясь решительности. Серега знал, что никого из ребят нельзя упрекнуть в трусости, но быть заваленным, придавленным, затиснутым из пластов — От этих мыслей внизу живота сам собой поднимался холодок. И ладно, если сразу и намертво, а если порода, сдвинувшись, оставит тебя в мешке отрежет от выхода. И ведь может случиться, что возможности откопать человека уже не будет. Тогда одно остается — ствол пистолета к виску. Если двинуться сможешь. «Мы не пройдем здесь», — в который раз, уже отозвав его в сторону, сказал Гришка. «Надо возвращаться». «До цеха» потирая подбородок, задумчиво спросил Сотников. — Думаю, да. Там еще вопрос, пролезем или нет. Но тут... — он развел руками. — Останавливай, пока не поздно. В середине дня, пока прервались на обед, Сотников полез в Штрек сам, оценить степень опасности. Здесь было душно, пахло землей, и где-то на самой периферии обоняния сладковатым запахом гниения. Может, это был остаточный аромат обнаруженных останков, А может, под завалом лежали еще тела. В отсутствии воздуха, когда порода суха, разложение идет порой очень долго. А штрек, пробитый вглубь завала, все равно что вентиляционный ход, обогативший воздухом ближайшие пласты. Появился кислород, и разложение пошло с большой скоростью. Об этом думать как-то не хотелось. Вдруг рядом, буквально в сантиметрах за стенкой, лежит еще один труп, и на ползающих мимо людишек, протягивая к ним свои раздробленные конечности. Пройдя туда и обратно по подкопанному и укрепленному участку, он понял, что с проходкой впрямь пора заканчивать. В некоторых местах уголки, приняв на себя тонны породы, начали прогибаться. Пока еще не сильно, понемногу, но это был явный знак. Внутри завала даже сейчас, во время паузы, что-то продолжало потрескивать и шуршать, словно миллиметр за миллиметром, грамм за граммом, Накапливалось и накапливалось напряжение, готовое вскоре прорваться и завалить ход. Посылать людей уже было огромным риском. Удивительно, как ребята и сюда-то дошли. Дисциплина дисциплиной, но это уже фантастическое самообладание. Какой-то даже фатализм. Выбравшись наружу, он подозвал злодея, букаша и знайку. «Все, ребят, заканчиваем здесь. Это уже не просто опасно, это авантюра». Мы фактически сами подтягиваем к себе момент обвала. На канате тащим. То, что он будет, даже не вопрос. Мы рассчитывали, что куча будет стабильна. Только тогда и можно пройти. Но теперь... Он покачал головой. Я второй раз туда ссу лезть и пацанов не погоню. Что теперь? Цех? Спросил злодей. Да, поворачиваем оглобли. Нечего и говорить, что бойцы восприняли приказ с огромным облегчением. Испытывать судьбу никому не хотелось. Куда лучше встретиться лицом к лицу с врагом, чем быть похороненным заживо. Пока сворачивали лагерь, поднимали и грузили ослов, Серега, раскрыв карту, задумчиво глядел в нее, просчитывая маршрут. Еще одну неделю назад, да и там, около цеха, неизвестно, сколько времени понадобится, а сколько уйдет, чтобы до 310 десятого подняться. Месяц? Два? А старикам все же фантастически удачлив. Пролезть под завалом, под трубой которая на соплях держалась. Безбашенный дед. «Дядь Карбофос!» Он глянул вниз. Рядом стоял Кирюшка и робко тянул его за противогазную сумку. Все это время, и вчера, и сегодня, пацан вертелся где-то здесь, в галерее. Подносил, что просят, исполнял мелкие поручения. В общем, из кожи вон лес. У Сереги создавалось полное впечатление, что он чувствовал себя виноватым в смерти страшилы и словно старался хоть как-то искупить, хоть чем-то быть полезным. — Мы назад цех возвращаемся, туда, где дядька Артем погиб? — Да, Кирюха, приходится, — кинул Сотников, продолжая изучать карту. — Здесь пройти не сможем. Вернемся, разведаем обстановку, попробуем проскользнуть. — Дядь Сереж, — Кирюшка нерешительно шмыгнул носом и покосился на трубу, уходящую в завал. — Я это... утром около трубы сидел. Он замелся, словно не зная, как сказать. — И тоже потом, перед обедом. Там стучит кто-то. Когда в завале работать перестали, еще лучше слышно стало. А сейчас опять тишина. Серега не сразу понял, что имеет в виду пацан. — Что значит стучит? Где? — Где стучит? — нахмурился он. — Так там, в трубе. Кирюха махнул рукой. Ухом приложишься и услышишь. Я задремал утром, прислонился, только тогда услыхал. То часто стучит, а то длинно. Это азбука морза называется, я знаю. На воспитатель в садике уже рассказывал. Серега, недоверчиво нахмурившись, медленно убрал путеводитель в карман. То, что говорил пацан, казалось невероятным. Кто здесь может морзянкой выстукивать? шагнул к трубе, он опустился на колени и, нагнувшись, приложил ухо к ее ржавому боку. И сквозь шарканье ног по бетону, сквозь шутки и смех бойцов, сквозь шум собирающейся обоймы он услышал — «Холодно. Здесь холодно». Серега разом вспотел. «Холодно? Где холодно? Под завалом?» «Долго тут не сможем», — ответила труба. Звук был сильно приглушен. Будто по металлу били либо очень далеко, либо через препятствие, прослойку, через слой земли. И он вдруг с мистическим каким-то ужасом понял, что передача шла именно из-под завала. Хенк, шустрее давай! Задолбал зубоскалить! — послышался от лагеря голос маньяка. — Я к те ночи гран-5 тротила под матрас положу, чтоб шустрее булками двигал. Народ дружно загоготал. — А ну тихо там! Умерли все! — оторвавшись от трубы, бешено рявкнул сотников. — Тишину поймали! — и снова приник ухом к металлу. — Роджер, отзовись! — Роджер, прием! — Роджер, дальше! Шел сзади... На первый каскад звуков наложился другой, чуть более быстрый, словно теперь говорил другой человек. Шел за мной, в центре галереи, завалило. Прием. Воздух, есть воздух. Мало, мало, дышу с трудом. Повреждение есть. Двигаться не могу, только рука. Стучу, давит, сверху давит, кажется, сломана спина. «Держись, Юра, держись!» Серега, продолжая удерживать ладонь на трубе, теперь, когда бойцы все как один замерли и смотрели на него, он уже слышал дробь морзянки не только ухом, но и воспринимал ее, казалось, поверхностью кожи. Оторвал ухо от металла и в полоборота обернулся к завалу. Переговаривались двое. Один спрашивал, другой отвечал. «Как?» — ледяная волна, родившись где-то в районе живота... Электрическим разрядом прошла по телу и растаяла в районе макушки. Он не понимал, как это возможно. Обвал похоронил бойцов 15 лет назад. Кто передает? «Командир — Командир. В полной тишине, такое что слышно было одинокую каплю с тюбинга на бетон, нерешительно произнес Тровосек. — Тихо! То ли просипел, то ли вытолкнул Серега. Они говорят. Пашка выпучил глаза, судорожно вздохнул. Но продолжить не решился. Впрочем, Сотникова не ждал. Он слушал. Конструктор. Как конструктор? Достали его. Не могу знать. Он был дальше. Не попал под удар. Не уверен. Нет. Только галерею. Конструктор. Серега невольно кинул взгляд на знайку, торчащего в общей куче и буквально пожирающего товарища глазами. Неужели научник ошибся? Не Кощей преследовал вторую, а конструктор? Или Кощей-то есть конструктор? О таинственном конструкторе в доме тоже бродили слухи, но никто не знал, что оно и как выглядит. Еще одна загадка в руки дается. Кто еще жив? Отзовись. Прием. Пауза. Живые есть. Прием. И снова пауза, еще более долгая. Человек пытался узнать, есть ли живые, рядом с ним, под тонами породы. Он мог дотянуться до трубы, лежал где-то рядом, в непосредственной близости. Судя по всему, и второй тоже. Но вот Роджер, тот самый Роджер, которого откопал Карабас, ответить не мог. Погребен был в середине галереи. И кто знает, сколько еще унес обвал. И... Добрыня. Где Добрыня? У Сереги перехватило дыхание. Отец! Неужели отец тоже здесь, под завалом? Все это время, пока они работали, он гнал от себя эту мысль. Надеялся, что он жив, но это имя, произнесенное кем? Он дорого дал бы, чтоб знать, поразило его в самое сердце. Неужели батя шел первым, шел первым, прием, мог выжить. Если жив, вернется, достанут, достанут, ждать. «Надо ждать. Обязательно достанут. Отбой связи. Экономь воздух. Держаться надо. Принял!» Труба замолчала. Сотников, чувствуя, как пересохло горло, сглотнул. Агония людей под завалом. Не слышал он ничего более жуткого в своей жизни. Бойцы, переговариваясь так, словно убеждали друг друга, все будет хорошо. Уговаривали! Черпая мужество друг в друге Нет, не достанут. Даже сейчас завал активен, а уж тогда любой, даже совершенно несведущий в шахтерском деле понимает опасность. Но в этих словах выстукиваемых металлической безэмоциональной морзянкой было столько надежды, что у Сереги на мгновение, вопреки здравому смыслу и логике, мелькнула безумная мысль, а вдруг все же вытащили. Но! «Черт возьми! Кто же передает? И где отец?» «Слышу вас. Вас слышу. Юра, Саня, слышу вас. Добрыня на связи. Прием!» «Отец! Вернулся? А что эти, живы?» Труба ответила мгновенно. Быстрой дробью, словно люди боялись, что отец не услышит и уйдет дальше. Ритм был сдвоен, отстукивали оба сразу, мешая друг другу. Но все же Серега смог разобрать ответ. «Дан, мы здесь. Слышим тебя. Мы ближе к стене. Прием!» «Вас слышу, ребята. Слышу вас. Вытащить сможете!» Серега не было такой силы, что оторвала бы его сейчас, влип ухом в трубу, обхватив ее обеими руками, буквально впитывая любой звук, любое колебание. «Вытащили?» «Юра!» «Саня, ребята, мы не сможем, не успеем!» Отец отстукивал быстро. Он торопился донести, торопился сказать, почему оставляют здесь бойцов, и Серега еле успевал улавливать. К тому же добавились к стукам и какие-то скрежетые шебуршания, и спустя секунду Серега понял. Нечто под завалом имитировало шум воды. «Кольца разошлись, галерею топит, я по шею в воде, быстро поднимается!» «Очень быстро! Скоро дойдет до вас, ребята! Мы не сможем! Не успеем! Простите! Прощайте!» И труба умолкла. Это был приговор. Может, их и сумели бы вытащить, но галерею затапливало, и очень быстро. Вот они, потеки. Следы давнего потопа на стенах видны. И совсем немного времени нужно, чтобы вода пробралась под завал. Бойцы просто захлебнулись. Оторвавшись от трубы, Серега поднялся. Пацаны все как один смотрели на него. Вымотан был так, будто выкопал штрек в одиночку. Не хотелось даже и думать о том, что в последние свои минуты испытали бойцы под завалом. Без движения, тонущие в жиже, лезущие в глотку. Ужас. И больше ничего. Не знаю. Не знаю, что это... Помолчав немного, подбирая слова, сказал он. «Морзянка. Переговоры людей, которые остались под завалом». В «Живых людей? Они все еще там!» — завопил Илюха. Кажется, он не понял, что имел в виду товарищ. «Так надо копать!» — и, подхватив лопату, дернулся к Штреку. Стой, дурак!» — Серега цапнул резвого наушника за воротник. «Какие тебе нахер живые? Сколько лет прошло!» «Так кто ж тогда?» — зарал Знайка. «Кто?» «Не знаю», — ответил Сотников. После Знайкиного вопля он как-то разом успокоился, морок схлынул. И с каждым мгновением он все яснее понимал, что к завалу теперь не подойдет ни на метр. И бойцов не пустит. Нет там людей. А вот что-то иное есть. Какой-то зов из прошлого. Переговоры людей, которые остались под завалом тогда, 15 лет назад, как будто призраков слушал. Тоже морзянкой стучал, страшным голосом вопросил впечатлительный дровосек. Эти призраки? Да не знаю я! рявкнул Серега. Собираемся быстро и чешем отсюда. Я не знаю, что там, но явно ничего хорошего. Глухой удар со стороны завала оборвал его на полуслове. Серега обернулся. Нагромождение породы пришло в движение. Она осыпалась пока еще медленно, отдельными мелкими струйками. Но ручейки соединялись, образуя обширные потоки, захватывали все большую и большую площадь завала. Спустя мгновение уже вся поверхность его плыла сухим шорохом, засыпая штрек и торчащую корму тягача. С оглушительным режущим ухо визгом подалось кольцо тюбинга, порода давила снаружи, окончательно прогибая его в дугу, и следом... Страшно заревев, сминаемым металлом просело второе, третье и четвертое, подбираясь ко входу на тайные тропы. Сломался и вход. В какое-то мгновение боковой коридор с душераздирающим треском оторвался от основной галереи. Серега видел, как растет и ширится трещина в бетоне пола и стенах и ухнул куда-то влево и вниз, а из черного провала потекла, повалила вязкая серо-коричневая жижа. «Бегом!» Истошно надрывая горло, взревел он. «К воде! В южный коридор! А слов поднимайте! Быстрее! Быстрее!» Сзади треснуло каким-то тектонически-вселенским треском. Лопнуло пятое кольцо. Серега, подхватывая пулемет, снарягу, спасивником и рюкзаком, мельком оглянулся. Кольца Тюбинка расходились, стреляя рвущимися болванками болтов. А между ними в транзитную пастой вдавливала жидкую массу. Шла порода. И уже некогда было собирать лагерь. Ближние кольца проседали, сгибаемые исполинской силой, и до схлопывания галереи оставались считанные мгновения. Бросайте все! Бегом! заорал сотников и, подхватив поперек туловища, остолбеневшего от ужаса Кирюху, рванул к воде. Озеро бурлило. Вода, скипев десятками бурунов, лезла навстречу, выходя из берегов, и непонятно было, то ли это погружалось в бездну галерея, то ли наоборот, поднималась вода. Проход в коридор еще был открыт. Но здесь стояла уже до пояса, хотя еще вчера до колен не доходила. У самого входа, справившись, наконец, с ужасом, который гнал вперед, Серега тормознул, пропуская вперед себя злодея. «Давай, Паша, веди!» — рявнул он, пытаясь перекричать грохот обвала. Скинул ему на руки пацана. «К пещерам! Не останавливаться!» «Ты! Следом!» Оглянулся. Дровосек и гоблин, замыкая рвущих во все лопатки бойцов, тащили двух ослов. Механизмы спотыкались сбиваясь и припадая к полу, бьющему крупными судорожными толчками, но все же бежали, часто переступая ходулями, да и бойцы не сплоховали. Вроде и снаряга с собой, и оружие, а кто-кто и маткишну шнура прихватил. Молодцы! пропустив тяжее мимо, Серега замкнул шеренгу. И один за другим, слитно, разом, словно десант из люка самолета, они влетели в коридор. Воды уже было выше пояса и она, искорясь серебром в лучах фонарей и пенясь бурнами у стен, стремительно прибывала, Сзади грохотала, Стонал металл и продолжали долбить очередями соединительные болты. Но здесь, в коридоре, уже не бился под ногами пол, и бежать стало чуть легче. Больше того, вода уходила в том же направлении и не препятствовала, а даже помогала, подталкивая под пятую точку. Сзади, закладывая уши давлением, ударила особенно сильно — За стеной коридора, разрывая мозг на части, взвизнула по стене, будто сорвался исполинский крюк. Пол тряхнула, окатив волной. И вдруг разом все закончилось. Еще дрожали стены, еще клокотало что-то снаружи, в недрах, бурля и возмущаясь, но было ясно, что порода успокаивается. Серега остановился. Пятна фонарей метались по стенам и потолку, и в этом призрачном свете он увидел что коридор разогнут странной дугой, словно коромысло. Последним рывком его перекосило в сторону входа, и вода теперь откатывалась назад. Лопнул бетон на стенах, потолок во все стороны бороздили длинные трещины, покосился вправо пол. Он отчетливо ощущал это ступнями, но тоннель выдержал. Он повернулся, светя фонарем в сторону входа, там, где раньше чернело пятно выхода в транзитную, теперь беспорядочной грудой породы. Громоздился завал.